Тяжелые дни. Осень 1940 года неожиданно оказалась для нас очень горькой. Зоя мыла полы. Она окунула тряпку в ведро, нагнулась и вдруг потеряла сознание. Так, в глубоком обмороке, я и нашла ее, придя с работы домой. Шура, вошедший в комнату одновременно со мною, кинулся вызывать карету скорой помощи, которая и увезла Зою в Боткинскую больницу. Там поставили диагноз – менингит. Для нас с Шурой наступило тяжелое время. Долгие дни и ночи мы могли думать только об одном – выживет ли Зоя. Жизнь ее была в опасности. У профессора, лечившего ее, во время разговора со мной лицо было хмурое, встревоженное. Мне казалось, что надежды нет. Шура по нескольку раз на день бегал в Боткинскую больницу. Лицо его обычно открытое, ясное, становилось все более угрюмым и мрачным. Болезнь Зои протекала очень тяжело. Ей делали уколы в спинной мозг. Это была мучительная и сложная операция. Как-то мы с Шурой после одного из таких уколов пришли справиться о состоянии Зои. Медицинская сестра внимательно посмотрела на нас и сказала, «Сейчас к вам выйдет профессор». Я похолодела. «Что с ней?» – спросила я. Должно быть уж очень страшным голосом, потому что вышедший в эту минуту профессор бросился ко мне со словами. «Что вы? Что вы? Все в порядке. Я хотел вас повидать, чтобы успокоить. Все идет на лад. У девочки огромная выдержка. Она все переносит без стона, без крика, очень мужественно и стойко». И, взглянув на Шуру, он спросил добродушно а ты тоже такой в тот день меня впервые пустили к зои она лежала пластом не могла поднять головы я сидела рядом держа ее за руку и не чувствовала что по моему лицу текут слезы не надо плакать тихо с усилием сказала зоя мне лучше и правда болезнь пошла на убыль мы с шурой сразу почувствовали огромное облегчение как будто боль Цепко державшая нас в эти нескончаемо долгие недели, вдруг отпустила. И вместе с тем пришла огромная, ни с чем не сравнимая усталость. За время зоиной болезни мы устали, как не уставали за все последние годы. Было так, словно страшная тяжесть, которая надолго придавила нас, вдруг исчезла, и мы еще не в силах распрямиться, перевести дыхание». Несколько дней спустя Зоя попросила, «Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь почитать». Через некоторое время врач и в самом деле разрешил мне принести книги, и Зоя почувствовала себя совсем счастливой. Говорила она еще с трудом, быстро уставала, но все-таки читала. Я принесла ей тогда голубую чашку и судьбу барабанщика Гайдара. Какая чудесная, светлая повесть! Сказала она о голубой чашке. «Ничего там не происходит, ничего не случается, а оторваться нельзя». Выздоровление шло медленно. Сначала Зое разрешили сидеть и только некоторое время спустя ходить. Она подружилась со всеми, кто был в ее палате. Пожилая женщина, лежавшая на соседней койке, сказала мне однажды, «Жалко нам будет расставаться с вашей дочкой. Она такая ласковая». Даже самых тяжелых больных умеет подбодрить. А доктор, лечивший Зою, не раз шутил: знаете, что, Любовь Тимофеевна? Отдайте ко мне Зою в дочки. Сестры тоже были приветливы Зои, давали ей книги, а профессор сам приносил ей газеты, которые она немного поправившись стала читать вслух соседкам по палате. А однажды к Зои пустили Шуру, они давно не виделись. Зоя при виде брата приподнялась на кровати и лицо ее залил горячий румянец. А с Шурой случилось то, что всегда с ним бывало, когда он попадал в общество незнакомых людей. Он испуганно оглядывался на Зоиных соседок, покраснел до испарины на лбу, вытер лицо платком и, наконец, остановился посреди палаты, не зная, куда ступить дальше. — Да иди же, иди сюда, садись вот тут, — торопила Зоя. «Рассказывай скорее, что в школе!» «Да не смущайся ты!» – добавила она шепотом. «Никто на тебя не смотрит!» Шура кое-как справился с собой, и в ответ на повторенный Зоей вопрос, «Как там в школе?» «Рассказывай скорее, что в школе?» Вынул из нагрудного кармана маленькую книжку с силуэтом Ильича. Такую же получила Зоя в феврале 1939 года. «Комсомольский билет!» – воскликнула Зоя. «Ты комсомолец? Я тебе не говорил, чтоб был сюрприз. Я знал, что ты обрадуешься». И позабыв о непривычной обстановке, Шура принялся со всеми подробностями рассказывать сестре, какие вопросы задавали ему на общем собрании, о чем с ним говорили в райкоме и как секретарь райкома спросил, «Ты брат Зои Космодемьянской? Помню ее. Смотри, не забудь, передай ей привет».